9.5. Тесные двойные системы. Астрономы часто судят о физическом возрасте звезды по ее массе. Если звезда маломассивная, то, скорее всего, она родилась давно, ведь такие звезды живут очень долго, поэтому все они дожили до наших дней, как бы давно не родились. Конечно, есть и молодые и маломассивные звезды, но их доля невелика. А массивная звезда не могла родиться давно, ибо век такой звезды короток. Однако совместная эволюция звезд в тесных двойных системах меняет эту простую картину. Приближаясь к концу своей жизни, более массивная звезда может передать своему компаньону часть массы, создав таким образом парадокс Алголя — соседство состарившейся маломассивной и юной массивной звезд, хотя на самом деле они имеют одинаковый возраст. Разгадывая этот парадокс, астрономы немало узнали о совместной эволюции близких звезд О возможности многократного обмена между ними веществом, способным существенно изменить эволюционный статус звезд, например, омолодить или состарить их. Но самое интересное было впереди. Обнаружились системы, где один из компаньонов уже умер как звезда, став компактным объектом. Еще наземные наблюдения 1950-х и начала 1960-х годов показали, что вспышки новых звезд происходят в тесных двойных системах, где один из компонентов — очень плотный объект. А когда в конце 1960-х годов наблюдения с ракеты спутников позволили открыть рентгеновские источники, выяснилось, что самые замечательные из них также входят в тесные двойные системы. Тесное соседство нормальной звезды и компактного объекта, белого карлика, нейтронной звезды или черной дыры, не просто изменяет их эволюционный статус, а сообщает им совершенно новые и неожиданные свойства. Наличие быстрого вращения мощного гравитационного и магнитного полей, свойственных компактным объектам, в сочетании с почти неограниченным источником рабочего вещества в виде нормальной звезды-соседки, создает целый зоопарк экзотических обитателей галактики. Незаметные сами по себе ядра умерших звезд, оказавшись в близком соседстве с нормальной звездой, становятся генераторами энергии невероятной мощности. При этом активность таких тесных двойных может принимать весьма необычные формы. Однако происхождение таких звездных пар было понято далеко не сразу. Обнаружение в двойных системах не только белых карликов, но также нейтронных звезд и, возможно, черных дыр, поставили перед теоретиками серьезную проблему, подобную парадоксу Алголя. Заключается она в следующем. Белый карлик возревает в недрах звезды постепенно, в то время, когда ее оболочка медленно расширяется и в значительной степени успевает перетечь на соседнюю звезду. При этом система в целом почти не теряет массу, а значит, не распадается. Другое дело — нейтронная звезда или черная дыра. Их рождение, как утверждает теория эволюции, происходит при взрыве массивной звезды, который наблюдается как вспышка сверхновой. Смотрите рисунок 6.21. В момент взрыва большая часть массы умирающей звезды выбрасывается с такой скоростью, что ее соседка ничего не успевает перехватить. Потеряв большую часть массы, Остаток звезды уже не в состоянии удерживать свой спутник на орбите, и они должны расстаться. Но раз мы наблюдаем такие системы, значит, по какой-то причине они не разрушаются. Этот парадокс сверхновых был разрешен в теоретических работах Починского, Тутукова, де Хевела, объяснивших, как массивная звезда перед взрывом все же умудряется передать своему соседу изрядную долю своего вещества. Давайте последим жизненный путь пары звезд с массами 12 и 9 масс Солнца. Рисунок 9.12. Вначале обе звезды находятся на главной последовательности. В их ядрах горит водород. Расстояние между звездами — 600 радиусов Солнца, то есть во много раз больше их собственных размеров. Первая звезда массивнее, поэтому ее эволюция протекает быстрее, чем у соседки. Примерно через 16 миллионов лет водород в ядре первой звезды полностью сгорает, и она превращается в красный сверхгигант. У нее образуется плотное компактное ядро из гелия и еще более тяжелых продуктов ядерных реакций, окруженные обширной конвективной оболочкой. Радиус красного сверхгиганта может достигать 2000-3000 радиусов Солнца. Размер двойной системы в несколько раз меньше, поэтому неудивительно, что ставшая сверхгигантом звезда заполняет свою полость Роши. Начинается перетекание на соседку, но поток вещества так велик, что вторая звезда не успевает его принять. Она тоже распухает, и в результате образуется двойная система, окруженная общей оболочкой. На этой стадии вещество из атмосферы сверхгиганта, которую он пытался переправить на соседку, рассеивается в пространстве. Вместе с ним двойная система теряет орбитальный момент импульса, поэтому полуось системы в десятки раз уменьшается, звезды сближаются. Стадия общей оболочки длится недолго, несколько десятков тысяч лет. Она заканчивается, когда звезда-сверхгигант полностью теряет свою богатую водородом оболочку, и от нее остается звезда типа Вольфа-Рае, WR, почти целиком состоящая из гелия. Эта звезда невелика по размеру, но и система стала меньше, поэтому, возможно, вторая стадия заполнения полости Роша. Но поскольку в данном случае истекает менее массивный компонент, перетекание происходит устойчиво. Жизнь гелевой звезды длится около 10 в пятой степени лет и заканчивается вспышкой сверхновой — CN. На месте взрыва остается быстро вращающаяся нейтронная звезда. Поскольку взрыв происходит несимметрично, нейтронная звезда испытывает толчок, способный сильно изменить ее скорость — до 1000 км в секунду. В результате двойная система может либо распасться, либо сохраниться, либо, как на рисунке 9.13, слиться. Из-за толчка нейтронная звезда попадает в плотные слои атмосферы звезды-соседки, быстро тормозится и падает к ее центру. Рождается так называемый объект торно-жидковый — Тизет. Внешне он очень похож на красный сверхгигант, но в его центре не углеродное гелевое ядро, то есть практически белый карлик, а нейтронная звезда. И светит такой объект не за счет термоядерных реакций, а за счет акреции вещества из оболочки на поверхность нейтронной звезды. Как известно, этот процесс примерно в 10 раз энергетически более выгоден, чем термоядерное горение. Масса нейтронной звезды растет и через некоторое время достигает предельно возможной — около трех масс Солнца. В этот момент нейтронная звезда коллапсирует в черную дыру — BH. Еще через некоторое время остатки оболочки частично захватываются черной дырой, а частично рассеиваются в пространстве, и на свет появляется конечный продукт эволюции двойной системы — одиночная черная дыра. Весь процесс длится около 19 миллионов лет. Описанный сценарий показал нам, как нейтронная звезда, погрузившись в недро нормальной звезды, превратилась в черную дыру. Еще одним удивительным свойством тесных двойных систем оказалась их способность превращать белые карлики в нейтронные звезды, а те — в черные дыры. Расчеты показывают, что белые карлики — это оголившиеся ядра звезд, масса которых в молодости не превышала 10 масс Солнца. Нейтронные звезды остаются после взрывов звезд с массой более 10 масс Солнца, а черные дыры образуются из самых массивных звезд с массой, по-видимому, более 25 масс Солнца. Точнее, пока неизвестно. Из звезд с исходными массами от 40 до 60 масс Солнца в разных случаях, по-видимому, могут образовываться и нейтронные звезды, и черные дыры. Для одиночных звезд описанные превращения являются заключительными в их судьбе. Если уж стал белым карликом, то никогда тебе не быть нейтронной звездой. Но в тесных двойных системах возможны удивительные превращения. Если на белый карлик перетечет достаточно много вещества с соседней звезды, то под его тяжестью он сожмется и превратится в нейтронную звезду. Длится это превращение менее секунды, а выделившаяся при сжатии энергии производит эффект взрыва сверхновой. При этом важно, что не вся гравитационная энергия выделяется при сжатии в форме взрыва. Значительная ее часть консервируется в форме энергии вращения нейтронной звезды и затем постепенно выходит наружу. Например, наблюдаемая сейчас крабовидная туманность в строгом смысле слова не является остатком сверхновой 1054 года. Точнее было бы сказать, что это пульсарная туманность, поскольку ее нынешнее свечение связано с активностью нейтронной звезды.